Глава 21 Летние каникулы приближались. Учитель, строгий и в обыкновенное время, с каждым днем становился строже и требовательнее. Ему было нужно поддержать честь своей школы в Великий День Акта. Розга и Линейка не знали теперь покоя, гуляя по спинам учеников. Одни только старшие мальчики, учившиеся в воскресной школе, были избавлены от ежедневных побоев. А побои, наносимые мистером Добсоном, что-нибудь дозначили, так как, несмотря на то, что под его париком скрывался совершенно голый череп, почтенный учитель был в полном расцвете сил, а мускулатура его рук не оставляла желать ничего лучшего. По мере того, как приближался торжественный день, мистер Добсон свирепел все больше и больше. Казалось, что он испытывает величайшее наслаждение, наказывая своих учеников за малейшие проступки и оплошности. Следствием всего этого было то, что днем дети трепетали и выбивались из сил, чтобы избегнуть наказания, а ночью размышляли, как бы получше отомстить своему мучителю. Они не упускали ни одного случая, когда можно было чем-нибудь досадить учителю. Но Добсон каждый раз оставался победителем. Наказания, следовавшие за каждой проделкой школьников, принимали такие чудовищные размеры, что мальчики покидали поле сражения, разбитые на голову. В конце концов, против мистера Добсона составился заговор, и план мести был так тщательно разработан, что школьники могли рассчитывать на блестящую победу. Заговорщики посвятили в свои замыслы сына живописца вывесок и попросили его помочь им. Сын живописца имел свои причины присоединиться к заговорщикам, так как мистер Добсон жил в доме его отца, и мальчишка ненавидел его от всей души. Жена мистера Добсона должна была уехать на несколько дней к своим знакомым, а потому для приведения в исполнение заговора не предвиделось никаких препятствий. Дело заключалось в том, что мистер Добсон в особенно торжественных случаях любил выпить для храбрости, и сын живописца обещал, что когда учитель наберется храбрости и задремлет в кресле, то дело будет сделано. Когда же настанет время отправляться в школу, то он разбудит учителя, и тот в торопях ничего не заметит. Наконец наступил торжественный день. В восемь часов вечера в школе, украшенной гирляндами из зелени и цветов, зажглись огни. Учитель сидел на кафедре, как на троне. Сзади стояла черная классная доска. По бокам разместились родители школьников, И самые почтенные лица в городе. Перед кафедрой, за партами, сидели ученики, вымытые и причесанные, и ученицы в белоснежных муслиновых платьицах с голубыми и красными ленточками и с цветами в волосах. Остальная часть зала была наполнена зрителями. Акт начался Крошечный мальчуган взошел на возвышение и продекламировал какое-то стихотворение, сопровождая свою декламацию заученными движениями рук и головы, похожими на движение испортившейся машины. Кое-как он добрался до конца стихотворения, отвесил низкий поклон, и сошел с возвышения, сопровождаемый рукоплесканиями собравшейся публики. Затем маленькая девочка с испуганным видом пролепетала стихотворение, а белый, как снег овечки, Сделала реверанс и, получив свою долю аплодисментов, уселась на свое место, красное как рак, и не чувствуя под собой земли от счастья. Том Сойер вышел самым уверенным видом и начал громогласно и торжественно декламировать оду к свободе. Но, увы, добравшись благополучно до середины оды, он запнулся и забыл, что говорить дальше. Но учитель мрачно поглядывал на него и хмурился. Том растерялся окончательно и сошел с возвышения. Кое-кто попробовал ему аплодировать, но тотчас же перестал, не встретив поддержки у остальной публики. Затем следовало стихотворение юноша на палубе горящего корабля и тому подобные поэтические произведения. После декламации ученики и ученицы читали по книге небольшой класс вышел из испытаний по латинскому языку с честью. Наконец пришла очередь самого главного пункта программы вечера — чтение сочинений и стихотворений, написанных ученицами воскресной школы. Каждая из них входила на возвышение, развертывала тетрадку, перевязанную цветной ленточкой, и начинала читать стараясь вложить в свое выступление как можно больше чувства и выразительности. Темы этих сочинений были те же самые вплоть до крестовых походов и избирались их матерями бабушками и всеми их предками по женской линии. Тут были дружба, воспоминания детства, религия в истории, страна сновидений, преимущество образования меланхолия, детская любовь, «Сердечные желания» и так далее, и так далее. Большинство этих произведений отличались высокопарным языком и книжными выражениями. Каждое оканчивалось неизбежным поучением. Первое прочитанное сочинение было заглавлено «И это жизнь?» Во время чтения в зале то и дело раздавались возгласы «Как хорошо!» «Как это верно! Какое прекрасное выражение!» Когда сочинение было прочитано, вся зала разразилась громом рукоплесканий. После этого сочинения худая высокая девушка с интересной бледностью на щеках, происходящей от пилюль и дурного пищеварения, прочла стихотворение «Прощание миссурийской девушки с Алабамой». После прощания девушки с Алабамой черноглазая и черноволосая девушка приняла на возвышение трагическую позу и начала медленно читать, подчеркивая наиболее сильные места. Видение. ночь была темная и бурная. На небесном своде не было видно ни одной звездочки. Глухие раскаты грома потрясали воздух, а яркие молнии прорезывали темные тучи. Буйный ветер стонал между деревьями и завывал в диких ущельях. И в этот час... Моя душа, покинутая всеми, Погруженная во мрак и ужас, Страстно захотела увидеть Какое-нибудь человеческое существо. Напрасно! Но вдруг явилась она, Мое утешение, Мое счастье и горе. Она тихо и не слышно не снась над землей. И так далее, и так далее. Это ужасное видение, занимала целых 10 мелко исписанных страниц и заканчивалась проповедью такой грозной и уничтожающей для всех неверующих, что его авторше была присуждена первая награда. Городской мэр обратился к сияющей молодой девушке с речью, в которой признал, что никогда в жизни не слышал ничего возвышеннее и красноречивее, и что таким произведением мог бы гордиться и сам Даниил Уэпстер. Наконец встал со своего места сам мистер Добсон. Он повернулся спиной к публике и начал чертить на классной доске карту Америки. Под влиянием выпитого вина его рука плохо повиновалась ему, и в зале начал раздаваться сдержанный смех. Мистер Добсон смутился, взял губку, стер все начерченное и начал чертить карту снова. Но смех становился все громче и громче. Бедный мистер Добсон продолжал чертить, стараясь не выдать своего волнения. Он чувствовал, что на него обращены глаза всех собравшихся в зале. Когда, наконец, он преодолел все препятствия, и дело пошло на лад, смех все еще продолжался. Да и не мудрено. В потолке залы, как раз над тем местом, где стоял учитель, находился небольшой люк, введший на чердак. Из этого люка кто-то постепенно спускал кошку, привязанную к веревке. Чтобы кошка не мяукала, ее голова была обмотана тряпкой. Медленно спускаясь вниз, несчастное животное то изгибалось кверху и старалось уцепиться когтями за веревку, то извивалась к низу и судорожно махала лапами по воздуху. Смех становился все громче и громче. Кошка очутилась, наконец, всего в нескольких вершках от головы мистера Добсона. Еще немного, и она вцепилась в парик своими когтями. В ту же минуту веревка быстро поднялась кверху и исчезла вместе с кошкой в темном отверстии люка. На голой голове учителя засиял яркий свет. Сын живописца заранее ухитрился покрыть лысину мистера Добсона позолотой. Акт был прерван. Месть мальчиков удалась вполне. Наступили каникулы.